Глава пятнадцатая. Зоя. Третья листиня. На седьмой день после возвращения Алой Кометы. Когда Томин ушёл, я села на постель и уронила лицо в ладони. Всё происходило слишком быстро, слишком сложно и слишком неожиданно. Я не готова была ни к беременности, ни к тому, чтобы пустить мужчину в свою жизнь, ни к сваливающемуся мне на голову мрачному имению — Но когда я пришла в альтарьер, жизнь словно сделала кувырок и с тех пор продолжала катиться с неведомой горы в непонятную пропасть, лишь набирая разгон. Поговорить с духом — отличная идея. И мне до жути хотелось получить ответы хотя бы на некоторые вопросы. Вот только у меня нет никакого подношения. Поискала среди вещей Томина и нашла коробку с конфетами. Странно, что этот сладкоежка не всё успел прикончить. Взяла самую красивую, торжественно положила перед собой на нарядный платочек и позвала. «Салиша, пожалуйста, отзовитесь!» Сначала ничего не произошло, и когда я решила, что дух не откликнется, она появилась в воздухе, но не одна, а в компании четырёх других духов. Одного, самого яркого, я уже видела, а остальные трое взирали на меня неодобрительно и выглядели так, будто хотели взгреть. «Это она собиралась избавиться от подаренных тобой детей?» Возмутился самый старший, мордастый, с короткой темно-фиолетовой бородкой и густыми бровями. «Пресиос, не наседай!» — одернула его Салиша. «Видишь, она даже подношения нам приготовила, в отличие от некоторых. Ну что, как делить будем?» Духи развеселились, а я покрылась липким потом от испуга. Мало ли что им в головы взбредет, они же такие непредсказуемые. Я же не знала, что их будет пятеро, иначе приготовила бы пять конфет. «Зоя, расслабься!» — невесомо опустился рядом самый яркий дух Ихис. «А подношения нам не требуется, мы же не можем их съесть!» Мы бестелесны, так что впредь не нужно их делать. И в окно еду тоже не нужно кидать. Духи ее не съедят, а вот муравьи разведутся. Насчет плохих духов можешь не переживать. Мы на свою территорию их не пускаем. Я нервно сглотнула и кивнула. Спрашивай. Шивай, приказала Салиша. «Я правда беременна?» «Да». «С вашего благословения?» «С моего. Так что зелье свое можешь выкинуть. Даже если бы ты его выпила, оно бы не сработало. Я об этом позаботилась», — самодовольно заявила Салиша. «Но впредь подумай хорошенько, прежде чем против моей воли идти. Я тебе желаю только добра». А заклинание противозачаточное было? «Томин сказал правду?» — с надеждой спросила я. «Да», — величаво кивнула она. Я испытала облегчение. «Такое громадное, словно у меня на загривке кобальт сидел, а теперь свалился». «Да что там кабальт? Целое стадо!» Даже дышать стало легче. «Это правда, что имение может наследоваться только по линии крови, и оно не достанется Томину, даже если я умру?» «Правда», — подтвердил Пресиос. «Эта земля принадлежит альтарьерам, а альтарьеры принадлежат ей, и ты тоже возьмешь родовое имя». Но как? Я же незаконно рождённая дочь. Это наша забота. Свидетельство о рождении мы тебе сделали. В генеалогическую книгу вписали. Кто посмеет спорить? Я не знала, зачем они меня вписали в гинекологическую книгу. Наверное, из-за беременности. Отчего-то стало приятно. «Все-таки, будучи вписанной в книгу, как-то увереннее себя чувствуешь». «Теперь ты Зоя Альтарьер, и никак иначе», торжественно объявила Салишша. «На постели рядом со мной возник плотный и покрытый необычными завитушками лист. Я рассмотрела рисунок по краю, потрогала красивые буквы и поглядела на духов. А Томин...» «А что, Томин?» – деловито подбочинилась Салиша. «Тебе достался в мужья самый лучший кандидат из всех. Думается мне, что его роль ключевая. Предназначение свело их с Амелии, но он не захотел его слушать. Тогда предназначение привело Томина сюда, к Алилии, и он снова не захотел его слушать» а потом предназначение привело сюда тебя. И вот теперь, наконец, этого упрямца проняло. Ваши дети станут обладателями редчайших по силе даров, а вы дарованы друг другу судьбой. Хочешь ты этого или нет? И чем скорее ты это осознаешь, тем будет лучше для всех. После этих слов... Духи вдруг взяли и исчезли, оставив меня практически счастливой. Я положила руку на живот, еще не ощущая в себе новой жизни, но зная, что она есть. Теперь, когда страшное решение больше не требовалось принимать, я осознала, насколько не хотела избавляться от беременности. Понимала, что будет тяжело, боялась, переживала, но не хотела. Именно поэтому так и не выпила зелье. Рабела и медлила, хотя трусихой ты никогда не была. Я завалилась на постель и сладко потянулась. А ведь выходило так, что жизнь у меня налаживалась. Если отбросить лишние тревоги до сомнения, то получается, что я и мужем обзаведусь, и домом, и детьми. А ведь я о таком и мечтать не смела. Кому я нужна-то была? На душе вдруг так тепло стало, что на лицо... Сама наползла дурацкая улыбка. Если разобраться, Томин — потрясающий парень. И высокий, и красивый, и в постели хорош, и при деньгах, и при титуле. Где бы я еще такого взяла? Ну уж нет. Раз мне такой шанс выпал, то я не дура его упускать. Ни за какие ковришки. По всему выходит, что у него других причин на мне жениться нет, кроме как из-за детей и симпатии. «Разве можно иного желать?» Я аж села на постели от осознания, насколько мне повезло. До такого чудесного мужика, который сапоги с рубашками покупает, капризы исполняет, выслушивает, кашей давится, лишь бы мою стряпню не ругать, заботится всячески. С руками шаторвут, А я заерепенилась и даже согласия ему на брак не дала. Нет, но ну надо же! После разговора с духами я вдруг почувствовала себя невероятно, аж до тонторовых мостиков счастливой. Улыбка поселилась на лице. Я звездочкой развалилась на кровати и решила. «Своего счастья не упущу, никому не отдам и сделаю все-все, чтоб его сохранить». Вместе с радостью пришел бесшабашный задор и переполнил меня до краев. Я вскочила и принялась наводить порядок в комнате Томина. Книжки сложила ровными стопочками, документики все один к одному, рубашки в шкаф повесила, а одну постирала. А ведь какое это на самом деле счастье — стирать рубашку будущего мужа? От этих мыслей все сладко замирало в животе. Я разобрала целых три дорожных сумки. И зачем ему столько? Почистила сапоги. Нашла ножны с хорошим обоюдоострым кинжалом и несколько ремней. Самый короткий пришелся мне в пору, и я нацепила его на бедра. Когда рукоять клинка оказалась на привычном месте, все окончательно встало на свои места. Конечно, я больше к своему старому ножу привыкла, но ничего, кинжал тоже достаточно острый. Когда вернулся Томин, встретила его ласковыми объятиями. Он удивился, но обрадовался. Долго обнимал меня, а потом спросил. «В честь чего такая перемена?» «Я поговорила с духами и выяснила, что ты говорил правду. И теперь нарадоваться не могу, как мне повезло. Томин, неужели ты не понимаешь, какой это светлый дар? Беременность, благословленная духами!» «Понимаю», — улыбнулся он. «Я-то как раз понимаю. А еще я счастлив видеть тебя такой радостной. «Я, кстати, кольцо принёс на случай, если ты всё-таки надумаешь принять моё предложение». «Я уже надумала, и я на всё согласна!» Задыхаясь от восторга, выпалила я и протянула руку. Томин надел мне на палец колечко, и я в неверии смотрела на него, а потом взвизгнула и повисла на шею у своего жениха. Кажется, всё вокруг заискрилось. Томин закружил меня по комнате, и в воздухе замелькали разноцветные всполохи его магии. Я смеялась и крепко его обнимала, а потом поцеловала. Жених ответил жарко, и на несколько мгновений я совершенно потерялась в ощущениях. «Тонтер, чуть не забыла подарки. Погоди, а то он убежит». «Подарок убежит?» — вытаращилась я, но на всякий случай все равно замерла от предвкушения. «Жди». Томин вышел за дверь. Через некоторое время к звуку его шагов примешался шум какой-то возни, и вот он появился на пороге с огромным, красивейшим котенком Арбиса. Я маленьких даже не видела никогда, только взрослых, и то мельком. Да чего же потрясная зверюга! От радости я подпрыгнула на месте и запищала, чем тут же напугала мой бегучий подарок. Пришлось зажать рот обеими руками и бесноваться от счастья молча эта девочка. Она сестричка других живущих здесь обрис. последняя из помёта. Ты их ещё не видела. Я не со всеми обитателями замка успел тебя познакомить. Зоя, ей нужно очень много ласки, а также обязательно спать рядом с ней для установления контакта, хотя бы первые полгода. Молодые арбисы могут охотиться в одиночку, но спят вместе друг с другом. Я прижала к себе недовольно мявкнувший подарок и почувствовала, что сейчас лопну от счастья. Вот же ж нелепая будет смерть. Только не таскай её, она же тяжёлая, тебе нельзя. Мне совершенно точно можно было таскать котёнка Арбиса, но спорить с женихом я не стала. Вот жениться пусть, тогда и начну. А сейчас я лишь улыбнулась и кивнула, а потом снова обняла его свободной рукой. Серебристая орбиса повернула ко мне мордочку с мелкими темными пятнышками и принюхалась, пощекотав длинными усами. Я рассмеялась, радостно подставляя ей щеки и получила поцелуйчик мокрым носом. От нахлынувшей нежности я чуть задохнулась и решила, что сейчас точно лопну. Ее зовут Лагата. Она уже привыкла к имени, так что мне посоветовали его не менять. «Ты моя красавица!» «Лагаточка!» — тискала я её и не могла остановиться, благо Арбиса попалась смирная. Она немного флегматичная, но мне сказали, что это не означает плохой охранный потенциал. Просто она поспокойнее остальных котят в помёте. «Мне нравится поспокойнее», — горячо заверила я. «Идём, спустимся к обеду. У духов есть какое-то важное объявление». «Конечно!» Покладиста кивнула и улыбнулась жениху. «Да он вообще от меня ни словечка возражения теперь не услышит. Как минимум до свадьбы. А потом сюрприз будет. Надеюсь, Томин любит сюрпризы». Мы спустились к обеду вместе. Он с орбисой на руках, я сияющая от счастья. Новые сапоги едва слышно поскрипывали в такт моим шагам, словно говоря «Всё будет хорошо!» Вот только обстановка в столовой к радости не располагала. На лицах собравшихся мрачные и озадаченные выражения. «Томин, мы как раз тебя ждём», — завидев нас, — проговорил Ларт Кастар Кравер. «Садись и ешь и слушай». Пока ты искал Зою, Амелия с Оливией пробудили трёх оставшихся духов. Те смогли отстроить по одной башне на своих руинах, так что у них есть правильные точки опоры для закрытия портала. Чего у нас нет, так это понимание, как это сделать. «А что говорит Ихис и остальные духи?» — спросил мой жених. Самый яркий дух вдруг проявился сидящим прямо на столе. Я сначала ошарашенно заморгала, но потом решила, что тут так принято. В прошлый раз он тоже на столе сидел, только на низеньком. У нас знания сугубо теоретические. Ведь когда портал открывается, происходит такой выброс силы, что мы засыпаем до момента, пока магический фон не выровняется. Но я знаю схему закрытия. Проблема только в том, что она нам не поможет, потому что вы не альтерьеры а девочки не Магессы. «Зачем же мы тогда здесь собрались?» хмыкнул Лард Кастар. «Собственно, об этом я и хотел поговорить, но надеялся, что этот разговор случится позже, когда все девочки забеременеют. Я смогу быть уверен, что линия рода не прервется», ответил Ихис, и все за столом напряглись. «Но выбора нет. К завтрашнему утру Оливия, Илиана, и Рея должны быть беременны», прошипела Салиша. «А как же Амелия?» удивленно спросил Лард Кастар, и та залилась пунцовой краской. «С Амелией и Зоей все уже получилось как нельзя лучше», ответила Салиша. «Я... мы... хотели утром сообщить, но Томин успел первым, и мы решили, что не стоит перетягивать внимание на себя», — робко ответила Амелия, а под взглядами остальных. «У нас с Ихисом была договорённость насчёт моей беременности, и вчера вечером он напомнил мне об обязательствах». Эрик настаивал на том, чтобы сначала обменяться брачными печатями но я решила оттянуть этот момент настолько, насколько возможно. Из-за проклятия». Все, понимающие, закивали. Одна я никак не могла уразуметь, о каком проклятии речь. Вопросительно посмотрела на Томина, и он пояснил. «Альтарьеры прокляты до тех пор, пока жив хоть один мужчина из их рода. На данный момент такой мужчина остался один, древний. Если его убить, то проклятие спадет». «А если нет, тогда наши сыновья тоже будут прокляты?» С тревогой спросила я. «Не только сыновья. Дочери тоже. Посмотри на вас троих, Зоя. У каждой из вас была непростая жизнь. И на долю каждой выпало немало сложностей и лишений. И даже когда кажется, что всё хорошо, внезапно возникают новые проблемы. Я считаю, что это результат проклятия». «Дела обстоят получше с момента пробуждения духов, потому что они помогают нивелировать его воздействие, но не могут его отменить. Проклятие всё равно есть». Я уставилась на Томина до предела, распахнув глаза. «А что раньше нельзя было сказать?» — возмутилась я. «Зоя, я просто не успеваю рассказывать тебе обо всём», — ответил он. «Если не убить древнего и не снять проклятие до рождения наших детей...» то оно падет и на них. В ушах у меня застучало, а рука сама непроизвольно легла на живот. И где этот древний? сипло спросила я. Значит, надо его убить. Для начала нужно его найти, а времени до открытия портала не осталось, поэтому с проклятием придется смириться, проговорил Ихис. «Как смириться?» — воскликнула я. «Не надо смиряться с проклятием, но уж нет!» «Сначала послушайте, что мы вам скажем», — оборвал меня дух, и я заткнулась, удивленная тем, что вообще посмела с ним спорить. «Но, дети, разве можно смириться с тем, что мои дети будут прокляты?» Я сглотнула, плотнее прижала руку к животу, и прикусила губу, чтобы ненароком не ляпнуть чего-то лишнего. Пусть выскажется дух.